29. -е. Олений замок. Вашему огороду никогда не помешает хорошая грядка с укропом, хотя придется следить, чтобы это упрямое растение не завладело всей территорией. Собирайте урожай каждой осенью, чтобы птицы не успели разнести семена по вашему саду, иначе весной вам придется вовсю заниматься прополкой. Всем известен сладкий аромат этого растения, но у него есть и медицинское применение. Семена и корень помогают пищеварению. Страдающего коликами ребенка следует напоить отваром укропа. Стоит пожевать семена, и у вас пропадет неприятный запах изо рта. Припарки из укропа снимут воспаление глаз. Укроп, преподнесенный в подарок, по словам одних, символизирует силу, другие полагают, что это знак лести. Мэрибак – травник». Как Чейт и предупреждал меня, я проспал не только весь день, но и часть вечера. Я проснулся в полнейшей темноте своей коморки. Было так тихо, что мне стало страшно. Я вдруг подумал, что умер. Скатившись с постели, я на ощупь нашел дверь и осторожно ее приоткрыл. Свет и свежий воздух заставили меня сморщиться. Безупречно одетый, лорд Голден сидел за письменным столом. Он поднял голову и повернулся ко мне. «О, проснулся, наконец!» — сочувственно произнес он. «Вина? Бисквитов?» — он жестом указал на накрытый стол. Я подошел к столу, протирая глаза. На нем был изящно сервирован ужин. Я плюхнулся на ближайший стул. Мой язык распух, глаза слепались. «Уж не знаю, что Чейд добавляет в свой чай». «Но больше я его пить не стану», — проворчал я. «Понятия не имею, о чем ты говоришь, но не буду спорить». Он встал, подошел к столу, налил вина нам обоим и неодобрительно посмотрел на меня. «Ты безнадежен, Том Баджерлок? Посмотри на себя. Спишь целый день, а потом появляешься непричесанный, в старом халате. Но, наверное, хуже слуги не бывает». Он и селся за стол... Я не придумал, что ответить, и с благодарностью принялся потягивать вино. Подумал, не поесть ли чего-нибудь, но обнаружил, что у меня нет аппетита. Как вы провели вчерашний вечер? Наслаждались танцем с главной охотницей Лорел? Лорд Голден приподнял бровь, словно мой вопрос его удивил. В следующее мгновение он превратился в шута и улыбнулся. О, фиц". «Неужели ты еще не догадался, что каждое мгновение моей жизни — это танец, и с каждым партнером меняется ритм?» Затем он ловко сменил тему разговора. «А как ты себя сегодня чувствуешь?» Я понял, что он имел в виду. «Не хуже, чем можно было предположить», — заверил я Шута. «Превосходно! Не хочешь прогуляться в город?» Он угадывал мои желания еще до того, как они у меня возникают. «Я бы хотел узнать, как дела у Неда», — ответил я. Если, конечно, я не понадоблюсь здесь. Он внимательно всмотрелся в мое лицо, дожидаясь, не хочу ли я чего-нибудь добавить. И в самом деле сходи в город. По-моему, это превосходная мысль. Сегодня вечером предстоят очередные празднества, но я справлюсь и сам. Но, пожалуйста, приведи себя в порядок, прежде чем покидать мои покои. В последнее время репутация лорда Голдена понесла заметный урон — Люди говорят, что он завел побитого молью слугу. Я фыркнул, попытаюсь. Я встал, мое тело постепенно вспоминало все болячки. Шут устроился в одном из кресел рядом с камином. Он со вздохом удовлетворения откинулся на спинку и вытянул ноги к огню. Я хотел уже вернуться в свою комнату, когда он сказал. «Фитц, ты знаешь, что я тебя люблю, не так ли?» Я застыл на месте И мне очень не хотелось бы тебя убивать Он мастерски имитировал мой голос Ничего не понимая, я ошеломленно посмотрел на него Шут наклонился вперед и состроил грозную гримасу Никогда не убирай мою одежду, предупредил он Вируланский шелк нужно тщательно развешивать, а не сворачивать Я постараюсь запомнить, смиренно обещал я Он вновь откинулся на спинку кресла и взял бокал с вином. «Доброй ночи, Фиц, сказал он. В комнате я нашел одну из своих старых туник и штаны. Я надел их, но что-то было не так. Штаны болтались на поясе. Я заметно похудел после тягот трудного путешествия. Я взглянул на рубашку, увидел пятна и нахмурился. С тех пор, как я вернулся в бакип моя одежда не изменилась, но я стал другим. Да, на ферме такая рубашка могла бы прослужить много лет, но если я намерен остаться в замке и учить принца, то должен одеваться как горожанин. Вывод представлялся неизбежным, но я испытывал сомнения. Я вымыл лицо водой из кувшина. Глядя в маленькое зеркальце, я тщетно попытался пригладить волосы, потом оставил это бесполезное занятие, надел плащ и задул свечу. Покои лорда Голдена теперь озарялись лишь мерцающим пламенем камина. Проходя мимо, я пожелал Шуту доброй ночи. Он ничего не ответил, лишь помахал мне рукой, показав тонким указательным пальцем на дверь. Я выскользнул в коридор с ощущением, что забыл нечто важное. В замке царило праздничное настроение. Все с нетерпением ждали пира, музыки и танцев. Дверные проемы украшали гирлянды цветов, повсюду мне встречались празднично одетые люди, из малого зала доносился голос Менестреля, у двери болтали трое молодых людей, одетых в цвета фарроу. Моя потрепанная одежда и плохо подстриженные волосы несколько раз привлекали ко мне удивленные взгляды, но большинство не обращало на меня внимания, и я беспрепятственно покинул замок и зашагал в город». Поток гостей, спешащих в замок, не иссякал, и в городе, несмотря на дождь, царило оживление. Любые события в замке оживляли торговлю в городе, а помолвка принца Дьютифула вызывала всеобщий интерес. По улицам сновали купцы, торговцы и бесчисленные слуги. Аристократы на лошадях и благородные леди в каретах и носилках важно проплывали мимо, направляясь на бал. В тавернах Эль тек рекой, отовсюду неслись звуки музыки, возбужденные дети носились друг за другом. Праздничное настроение оказалось удивительно заразительным, и я обнаружил, что улыбаюсь и раскланиваюсь с незнакомцами по дороге в лавку джины. Проходя мимо двери какого-то дома, я заметил молодого человека, который уговаривал девушку остаться и поболтать с ним еще немного. Ее глаза блестели, на губах играла улыбка, Но она отказалась, встряхнув темными кудряшками. Капли дождя поблескивали на их плащах. Мальчик выглядел таким искренним и юным, что я отвел глаза и поспешил дальше. В следующее мгновение мое сердце сжалось. Я сообразил, что принц Дьютифул никогда не познает подобных мгновений, не ощутит сладости поцелуя украдкой, не будет трепетать в ожидании свидания. «Нет». Он заключит брак с девушкой, выбранной для него другими, и его лучшие годы пройдут в ожидании, пока она достигнет зрелости. Я не мог даже мечтать, что они будут счастливы. В лучшем случае они не испортят друг другу жизнь. Так я размышлял, шагая по извилистым улочкам Бакипа, ведущим к двери Джинны. Наконец я остановился возле ее дома, и неожиданно на меня нахлынуло смущение». Дверь и ставни были закрыты, лишь тоненькая полоска света проникала сквозь щель в ставнях, но мне вдруг показалось, что здесь никого не ждут. Им уютно и хорошо, и без гостей. Было уже довольно поздно, определенно я нарушу их покой. Я нервно пригладил волосы и обещал себе, что не стану входить, а останусь у порога и попрошу позвать Неда. Мы сходим в таверну, выпьем Эля и поговорим. Так я покажу ему, что теперь он стал взрослым. Набрав в грудь побольше воздуха, я негромко постучал в дверь. Раздался скрип отодвигаемого стула, и негромкий шлепок кот спрыгнул на пол. Сквозь закрытые ставни послышался голос Джина: Кто там? Фи... Том Баджарлок. Я проклял свой неловкий язык. Послушай, я не хотел причинять вам неудобство, сейчас уже поздно, но я хотел проведать... «Том!» В ответ на мои неловкие извинения дверь широко распахнулась, едва не стукнув меня по лбу. «Том, бадж, Орлок, Заходи, заходи скорей. В одной руке Джина держала свечу, а другой схватила меня за руку и потащила в дом. В комнате было сумрачно, ее освещал лишь камин. Возле огня стояли два кресла и маленький столик между ними. Рядом с пустой чашкой я заметил чайник, над которым поднимался пар». На одном из кресел лежало вязание, спицы и клубки с шерстью. Джина плотно прикрыла дверь, заперла ее и жестом предложила пройти к камину. «Я только что заварила чай из самбука. Хочешь чашку?» «Это было бы... Я не хотел вторгаться так поздно. Мне бы только проведать, Неда. Давай свой плащ. Ой, он совсем мокрый. Я повешу его сушиться. Ну, садись. Тебе придется подождать. Юного плута еще нет дома». Честно говоря, я рада, что ты вернулся, с ним необходимо поговорить. Мне не хочется на него жаловаться, но за ним необходим присмотр. За Недом, не верит своим ушам, переспросил я. Я шагнул к огню, но в этот момент кот неожиданно бросился мне под ноги. Мне пришлось остановиться, поскольку я едва его не раздавил. «Присядь у огня, а я устроюсь у тебя на коленях», — прозвучал в моем сознании настойчивый голос кота. Я обменялся с ним взглядом, потом мы оба вежливо отвернулись, но он успел разглядеть мою израненную душу. Он потерся мордочкой о мою ногу «Возьми, кота! Тебе станет лучше!» «Не думаю». Он продолжал настойчиво тереться о мою ногу «Возьми, кота!» «Да я не хочу держать на коленях кота!» Неожиданно он поднялся на задние лапы и вцепился когтями мне в ногу. «Не спорь! Возьми кота!» «Феннелл, прекрати! Где твое воспитание?» — огорченно воскликнула Джинна. Она наклонилась, чтобы взять рыжего вредителя, но я опередил ее и оторвал его когти от своей несчастной ноги. Однако он воспользовался моментом и вскочил мне на плечо. Для своих размеров Феннелл двигался с удивительной резвостью. Он удобно устроился на плече, и мне показалось, будто кто-то обнял меня большой дружеской рукой. Подержи, кота, тебе станет лучше. Оказалось, что легче выпрямиться с ним на плече, чем отодрать. Джина всячески извинялась, но я заверил ее, что все в порядке. Она пододвинула одно из кресел и положила на него подушку. Я сел и только тогда понял, что это кресло-качалка. Едва я устроился поудобнее, Феннел тут же перебрался ко мне на колени. Он был удивительно теплым. Я сложил руки на груди, всячески его игнорируя. Он искоса посмотрел на меня. «Будь добр ко мне. Больше всех она любит меня». Прошло некоторое время, прежде чем я собрался с мыслями. «Так что с Недом?» — спросил я. «Неду давно следовало бы лежать в постели, поскольку его наставник хочет видеть его еще до рассвета. И где же шляется этот негодник? Он увивается за дочкой госпожи Хартшорн, юной, но весьма легкомысленной особой. Сванья отвлекает его от обучения. Даже ее собственная мать утверждает, что ей следовало бы побольше бывать дома, заниматься хозяйством и учиться ремеслу. Ворчливом голосе Джины беспокойство мешалось с улыбкой. Меня удивило, что она так тревожится из-за Неда. Я даже почувствовал укол ревности — «Ведь Нэт мой мальчик. Причем здесь Джинна?» Между тем она налила нам обоим чаю и, усевшись в свое кресло, вновь взяла в руки вязание. Тут только наши взгляды встретились. Она внимательно всмотрелась в меня, а потом наклонилась вперед, не спуская с меня глаз. «О, Том!» — сочувственно воскликнула она. «Мой бедный Том! Что с тобой случилось?» «Он пуст, как колода, которую проели мыши. Мой волк умер». Я сам поразился, что так прямо сказал правду Джина молча смотрела на меня Я знал, что она не сможет понять Но потом, когда молчание затянулось Мне вдруг показалось, что она что-то поняла Поскольку не стала произносить ненужных слов Отложив вязание в сторону, она положила руку мне на плечо «С тобой все будет в порядке?» — спросила она «Я знал, что это не пустой вопрос» Джина внимательно выслушала мой ответ со временем. Ответил я и впервые признал, что это правда. И хотя я ощущал себя предателем, у меня появилась уверенность, что придет время, когда я снова стану собой. И я познал ощущение, о котором говорил мне черный Рольф. Волчья часть моей души пошевелилась, и я услышал «Да, ты снова станешь собой, так и должно быть». Слова прозвучали с такой же ясностью, как если бы их произнес в моем сознании ночной волк. Как воспоминание, но нечто большее, Рольф не обманул. Я сидел совершенно неподвижно, наслаждаясь удивительным ощущением. Потом оно прошло, и по моему телу пробежала дрожь. — Выпечают, ты замерз, — посоветовала Джинна, подбросив полено в камин. — Я повиновался. Когда я поставил чашку на столик, мой взгляд случайно упал на висящий над камином амулет. Изменчивый свет танцующего пламени заиграл на бусинках. Гостеприимство. Чай был горячим, сладким и успокаивающим. Кот мурлыкал на моих коленях, женщина смотрела с нежностью. Быть может, на меня действует амулет? Ну, если да, я не возражал. На душе стало немного легче. «Приласкаешь кота, и тебе станет совсем хорошо», — заявил Феннелл. «Сердце мальчика будет разбито. Он знал, что волк идет за тобой. Я встревожилась, когда твой зверь исчез, но Нэт сказал мне, что все будет хорошо, поскольку волк отправился за Томом. Ох, для него это будет таким ударом!» Она внезапно замолчала, но потом добавила, «Со временем он утешится». «Ему бы следовало уже быть дома». «Что ты намерен с ним делать?» «Я вспомнил о своей юности, о верите и даже о дьютифуле. Подумал о том, какое влияние оказывает на нас долг, как он формирует нашу жизнь. Да, мальчику следовало вернуться домой и улечься в постель, чтобы не вызвать завтра гнева своего наставника. Он лишь ученик, и его будущее еще не определилось. Ему не следует ухаживать за девушками». Я мог проявить жесткость и напомнить ему о долге, и он послушается меня. Но нет, не сын короля или королевского бастарда. Нет, может оставаться свободным. Я откинулся на спинку кресла, оно начало раскачиваться, и я рассеянно погладил кота. «Ничего», — ответил я, — «пусть еще немного побудет мальчишкой. Не стану мешать ему влюбляться и поздно ложиться спать». Пусть у него болит голова по утрам, а наставник распекает за опоздание. Я повернулся и посмотрел на Джину. Блики света танцевали на ее лице. — Пожалуй, я не стану ругать Неда. — Ты думаешь, это разумно? — спросила она, но на ее лице появилась улыбка. — Нет, — я задумчиво покачал головой, — я полагаю, что это глупо но чудесно. — Понятно. Тогда ты останешься, чтобы выпить еще чашку чаю? Или тебе нужно срочно возвращаться к своим обязанностям? — Сегодня я свободен. Обо мне никто не станет скучать. — Ну, тогда я налью тебе еще чаю. И она налила ароматный напиток в мою чашку с такой живостью, что на душе у меня потеплело. — И ты проведешь время там, где по тебе скучали. Она поднесла свою чашку к губам и улыбнулась. Феннел громко довольно урчал.